со всеми атрибутами восточного правления, с учетом менталитета народа его стоического отношения к богатым и грозным правителям. В 82-м, в далекой северной столице, к власти пришел новый султан. Это был нервный и жестокий правитель. Он начал проверять, как живут его подданные в далеких жарких странах, и прислал для этого целую бригаду следователей, решивших, что они могут изменить менталитет целого народа. Следователи начали ломать устаившуюся систему. Люди с ужасом следили за их действиями. Тысячелетиями здесь знали, что без подарка судье или правителю никак нельзя. А приехавшие чужие люди стали сажать за это благородное дело в тюрьму, Они даже объявили, что в республике... Хорошо, что они не проверили другие республики. Все поголовно дают и берут такие подарки. При проверках выяснилось, что действительно дают и берут все. Все без исключения. Да и как можно было отказать уважаемому человеку, пришедшему с подарком для твоих детей или близких? «Не важно, что вместо подарка проситель приносит пачку денег». «Это все равно бакшиш, подарок, и не взять его значит обидеть уважаемого человека, нарушить традиции, а это делать никак нельзя». Но чужие пришельцы начали ломать устоявшиеся тысячелетиями порядки, навязывая свои новые. Пришельцы были жестокие и глупые, поэтому стали хватать все подряд, не понимая, что таким образом вообще ничего не добьются. В конце концов, так и получилось». Пришельцев отозвали, а все уважаемые люди, обвиненные непонятно в каких грехах, остались по-прежнему уважаемыми людьми и вернулись к своим обязанностям. В конце 80-х в Москве начались волнения. В Средней Азии искренне не понимали, чего недостает этим смутьянам. «Живут, как все, соблюдают законы, есть хлеб, нет войны. Что еще нужно?» Когда в августе было объявлено о создании ГКЧП, во многих республиках Средней Азии и в Закавказе к этому отнеслись с полным пониманием и даже одобрением. В некоторых городах люди поздравляли друг друга с наведением должного порядка. Но смутьяны опять все спутали. Они прогнали уважаемых людей, и вообще закрыли коммунистическую партию. Наивные люди, они не понимали, что в Средней Азии почти нет коммунистов. Это просто чиновники, называемые таким образом, чтобы их как-то выделять из общей безликой массы трудящихся. однажды жители этих стран с ужасом узнали, что в Беловежской пуще их страну просто упразднили. я не могут теперь существовать как хотят, Отдельно, по своим собственным законам и порядкам. Грубо говоря, в них просто отняли их общий дом, вытолкав шею на улицу. Теперь нужно было жить самостоятельно. Первыми поняли колоссальную выгоду нового положения сами подешать. Теперь над ними не было грозного султана. Больше не будет никаких проверок, никаких отчетов. Теперь они настоящие падишахи по всем законам восточного мира. И вот уже проводятся форсовые выборы, и падишахов объявляют не первыми секретарями, как их называли раньше, а президентами. И если раньше, раз в пять лет, проводились показные корл съезды, на которых все всегда знали, кого изберут, и избирали единогласно, то теперь отпала необходимость и в этом. И вообще не нужны больше никакие выборы. Президенты один за другим проводят общенародные референдумы и подликующие крики своих сатрапов-биханов объявляют себя пожизненными президентами. Все довольны, особенно сами падишахи. Многие из них начинают откровенно сознаваться, что всегда верили в Аллаха или Христа что никогда не верили в порочную коммунистическую систему. Сами жрецы и проповедники, наставники и пастыри, они становятся вдруг ярыми противниками того, о чем еще вчера говорили с трибун.